«Сановная властность». Он заменял в протоколе формулировки Шарака более ловкими и грамотными. Говорил «Напишите так». Все это было полезно для дела, но раздражало Шарака, и он не позволял Рейнгольду распускаться. Слушал его с каменным выражением лица, внимательно, но как человек, который решает. А Рейнгольд только предлагает. Эту дистанцию Рейнгольд Человек умный почувствовал и принял. Побоялся конфликтовать со следователем. Тем более Шарок отклонял то, что расходилось с общим сценарием, которого Рейнгольд не знал, а Шарок знал. С этим Рейнгольду надо считаться, он подследственный, а Шарок — следователь. В случае успешного окончания дела Шарок получит орден. А что получит Рейнгольд, еще неизвестно,